Лораф уже углубился в лес не то что на 40, а на все 200 сажений. Шел мягкий неспешный снег. Это позволяло надеяться, что глубокий след, оставленный Ларафом, к рассвету окажется засыпанным в достаточной мере. Вряд ли кто-либо успеет обратить на него внимание до рассвету, поскольку окна жилых комнат дома выходят на три других стороны. На лес смотрят только разные хозяйственные пристройки, да еще конюшня. Кузница и заброшенная голубятня, соединенная с домом не менее заброшенной галереей. Лораф остановился, постоял немного, прислонившись спиной к стволу ясеня, чтобы сосредоточиться. Потом достал нож и сделал на коре кольцевой надрез. Чуть ниже сделал второй, точно такой же, и снял полоску коры. С первого же раза ему удалось то, чего требовала книга: получить цельный поясок. который был бы прерван лишь в одном месте. Его Лараф сразу же надел на голову как шутовскую диадему. С браслетами дело обстояло посложнее. Лорав перепортил с десяток молодых деревьев, пока не одел на запястье по три широких полоски коры. Затем он примерился и начертил на снегу большой ромб, в который попали ровно семь деревьев. В вершинах ромба Лорав нарисовал по семиконечной звезде, Звёзды получились неравновеликими и довольно кривыми. На кой ляд семиконечный? Насколько проще было бы пять или шесть лучей. Один-два росчерка и звезда готова. А над этими до утра а можно пропыхтеть. Но Лараф был подкуплен дружеским настроением книги, который в действительности был бы при точном переводе предостерегающим. Он не знал, что мрачная тень паучок, которая полгода назад привиделась ему во сне, была вызвана серьезными огрехами, в исполнении предписаний книги. Лараф решил не утруждать себя перерисовыванием звезд. вместо этого он встал в центр ромба, достал книгу и положил ее горизонтально на правую ладонь. Указательным пальцем левой руки Лараф вывел на деревянном окладе книги заученное заклинание, одновременно произнеся его вслух. Эти же действия он повторил еще два раза. Книга полегчала настолько, что почти перестала чувствоваться на ладони как вещь. Казалось, что в воздухе повисло бесплотное видение. Действует ядрё на неделе», — обмолвил Лараф. Он уже видел себя в постели Стэнлиль, а можно и с Анагелой заодно. Да, решительно, ему должны принадлежать обе сестры. Теперь, как он помнил, нужно убрать руку за спину. Так он и поступил. Книга обещала повиснуть в воздухе, раскрыться негасимым огнем и одарить своего друга оракулами на предмет его дальнейших действий, благодаря которым он сможет достичь всего желаемого. Чего же желал Лараф? Конечно же, любви и власти, как можно больше того и другого. Вместо этого книга начала падать, медленно, но неуклонно. За несколько ударов сердца застывшего неподвижно Ларафа Она преодолела половину расстояния до земли. Он помню, будь статуей, чтобы ни было. Лараф не шевелился. Из-под оклада вырвался язычок оранжевого пламени. Вместо ожидаемого запаха серы или просто горелой бумаги, в лицо Ларафу пахнуло земляникой. С тихим, но внятным железным скрежетом книга начала открываться, продолжая свое муторное, снулое падение на снег. Ларафу захотелось закричать благим матом. Ларафу захотелось помочиться. Да какое там захотелось? Одно дело искать силы, другое с ней повстречаться. из непереведенного Ларафом творческого наследия ледовооких. Лараф бросился бежать, но почти сразу наткнулся на невидимую преграду, проходившую там, где по снегу шла одна из линий, составлявших ромб большой работы. Преграда отбросила Ларафа назад, и он опал на снег. Вскочил на ноги, затравленно огляделся. Раскрытая книга лежала на снегу. Её разворот лучился грязно зеленым светом. Снег вокруг книги пришел в движение, будто большая рыба или исполинский крот ходил кругами под хладным пушистым покровом. Безжизненная стихия зимы оживала, вспучивалась волнами. Снежинки собирались в желто белые шевелящиеся сгустки и срастались, образуя пока ещё неясные очертания чего-то или кого-то. «Гомери! выпусти меня, подруга, заорал Лараф во всю глотку. Выпусти отсюда. Он не думал о том, что его могут услышать в доме. Впрочем, в доме не услышали бы рёв морского тритона. Начертанная Ларафом на снегу фигура не только поглощала все звуки, Но и вырезал из пространства само место большой работы. Даже гнор свода равновесия, находясь снаружи, не увидел бы ровным счетом ничего интересного. Проходя в одном локте от большой работы, он даже не заподозрил бы, что в ландшафте чего-то не хватает, например, семи деревьев, некоторого количества снега и ошалевшего от страха отпрыска семейства Гашалла. Лыжный пикет свода, совершающий свой еженочный обход казенного посада, безмятежно проскользил в полулиги от преступления века в процессе его совершения. Настроение и чувство у двух рахсаваннов опоры единства были самыми обычными, то есть никакими. Лараф без разбора выкрикнул несколько заклинаний, которые подвернулись ему на язык, с гневным пришипетыванием над его головой пронесся клочок непроглядно черной тьмы. Три пат снежника, выстрелив навысоту человеческого роста омерзительно мясистые стебли, мгновенно рассыпались кирпично-оранжевым туманом. Один из ясеневых браслетов на запястье Ларафа разошелся на множество отдельных волокон, каждая из которых превратилась в женский волос, а каждый волос Юрка вплелся между нитями ткани на манжете его рубахи. Семь стоп ледовоокова прыгнули на грудь своему очманевшему повелителю. Да так и остались там висеть, прижавшись к его груди, словно бы книга чего-то смертельно испугалась. Сразу же вслед за книгой на Ларафа надвинулось существо, не то выбравшееся, не то собравшееся из снега. Лараф не успел его толком разглядеть, поскольку вновь попытался бежать. Он был уверен, что теперь-то сможет прорвать невидимую ромбическую завесу. Не тут-то было. Он заставил себя обернуться, прижимаясь к завесе спиной. Ветер, которого не было и быть не могло, развивал на удлиненной голове огромного мохнатого зверя змеистые космы. В глазах мельтешили оранжевые огоньки. Существо стояло на четырех лапах, но даже в таком положении было выше ларафа. От ужаса он так и не сообразил. На что же похоже эта грандиозная туша, хотя позднее понял, что в целом на медведя. только медведь имел невиданный белый цвет, непривычную псовую форму головы и совершенно немыслимую для этого зверя конскую, женскую гриву. Страшный гость подошел к нему вплотную и не мигая, уставился на Ларафа. Добрый вечер, выбили стучащие от страха зубы Ларафа. Исполнение заветных желаний глухо проскрипел медведь. Считай, что твоим заветным желанием было в живых остаться, ублюдочное твое рыло. Да, да, да, да, да. Лараф ожесточенно закивал головой. Медведь небрежно махнул лапой, и Лараф почувствовал, что из его раскрывшегося насти живота потоком хлещет кровь. Следующим ударом медведь погасил сознание Ларафа.